Неаполь, Рим. Италия. 21-22 июня 2023 года. Решив пропустить завтрак, Андрей поспешил на вокзал и ближайшим рейсом отправился в Неаполь. Солнце слепило сквозь о к о н н о е стекла вагона, и он, задернув шторку, принял удобную позу и прикрыл глаза. Странная история двухнедельной давности приключилась с ними в тот вечер, когда они с Эльзой выехали из Паймио в Турку, чтобы сесть на паром до Стокгольма. Выехав на Королевскую дорогу, они мило болтали с ней о разных пустяках. Серебристая Вольва была приятна в управлении, легко входила в повороты и держала приличную скорость. Здесь, на магистрале Е-18, Практически не было ограничения, а обочины дороги были в ы г о р а ж е н ы высокой сеткой. Дабы исключить выход диких зверей на автостраду, тем не менее Андрей не разгонялся, чтобы иметь возможность для маневра, хотя и любил быструю езду. Стереосистема давала чистый и сочный звук, словно музыканты туссы пели за спиной, сидя на задних с и д е н ь я х «Вставай, живи и делай то, что имеет значение! В жизни есть что-то еще, так что иди вперед!» Эльза о чем-то задумалась, он потрепал ее по колену, не отрывая взгляда от дороги. Она повернула к нему голову и улыбнулась. «Если они тебя отправят в командировку, то давай после возвращения слетаем в Австралию». «Почему в Австралию?» — удивился Орлов. «Там тепло». — откликнулась мечтательно Эльза. «Там тепло, там моя мама», — засмеялся он. «При чем здесь мама? Моя мама в Стокгольме?» — жена нахмурила брови. Она не всегда понимала его р у с с к и е юмор ы оттого сердилась, но делала это не всерьез, а как-то по-детски, игрушечно. «Забей», — он махнул рукой. «А может быть, в Танзанию? Там тоже тепло, даже жарко». Возьмем Хайред Кар и объездим всю страну Килиманджаро, с е р е н г е т и Экзотика. Она внимательно на него посмотрела. Ты был в Занзибаре? Андрей не ответил, та поездка ему дорого стоила, и он не хотел о ней вспоминать. Когда-нибудь я расскажу тебе про эту не очень веселую историю. Тогда почему ты предлагаешь поехать туда? Когда-то в юности я прочитал книгу, и она мне жутко не понравилась. Я перечитал ее спустя двадцать лет, теперь она стала одной из самых любимых. «Ты хочешь поселиться в Танзании?» — спросила Эльза, не понимая, к чему он клонит. «Нет», — улыбнувшись, успокоил он ее. «Ни в коем разе я хочу еще раз прочитать эту удивительную страну, чтобы изменить свое представление о ней». «Кстати, ты мне не сказал, как надолго ты уезжаешь», — перевела разговор Эльза. Она всегда так делала, когда он говорил туманно или двусмысленно, возможно, считала, что Андрей должен сам пояснить смысл сказанного, либо не хотела выглядеть в его глазах чрезмерно любопытной. Это полностью устраивало его, так как в силу специфики работы некоторые обстоятельства он вынужден был держать в секрете, а иные — не предавать огласки. «Почему ты молчишь?» — переспросила она. «Я не знаю, предполагаю, что это будет командировка, но Юрген не сообщил о причинах моего вызова. Возможно, он не успел окончить фразу, как на изгибе дороги с огромной скоростью белый Мерседес вильнул вправо, вынудил его уйти от столкновения и по ходу движения слететь с дороги п о обочину. Резкий толчок вырвал руль из рук, и неуправляемая машина, подпрыгивая на неровностях, устремилась к деревьям. Последнее мгновение Орлову удалось овладеть ситуацией, и, чтобы избежать столкновения с деревом, он резко крутанул руль влево от себя, раздался холопок подушек безопасности и противный пронзительный в и з г разрываемого металла. Стало тихо, лишь тонко пищал з у м е развещая какой-то неисправности. Сорвав подушку, он рванулся к э л з и она вжалась в кресло. Судорожно ухватившись за его правую руку в паре сантиметров от ее головы, о с т р ы й гильотиной хищно торчал, пробив лобовое стекло, угол крышки капота. Ледяная судорога волнообразно прокатилась по спине Андрея. — Все будет хорошо, — прошептал он и отключился. — Наполи! Грация пересерестата конной! Объявил невидимый диктор, и состав, слегка качнувшись, остановился у платформы центрального вокзала. Андрей, кажется, слегка задремавший, встрепенулся и поспешил к выходу, недолго размышляя, где же ему пообедать. «Здесь, на площади, в расположенных слева по ходу движения многочисленных закусочных, или пойти к дому, где тетушка Бенедетта приготовит ему изумительно вкусную пасту и пару горячих городских новостей?» Он выбрал второе. Орлов быстро пересек, как всегда, многолюдную в любое время дня площадь и не менее оживленный перекресток и снова почувствовал на спине чей-то пристальный взгляд. Теперь это не показалось ему смешным, ведь Шефер говорил ему что-то на предмет осторожности. Он свернул резко вправо и вошел в первую встретившуюся на его пути дверь. Это оказался бутик мужской обуви. Взяв с полки пару кроссовок, он подошел к окну и оглядел вход в магазин. Ничего необычного, разве что стоящий к нему спиной человек в светлой шляпе и потертых джинсах, который выделялся среди снующих людей тем, что никуда не спешил. — Скузатами, куалкозапер аютара, — предложил свою помощь смотритель бутика. — н о граци, — я поблагодарил Андрей и поинтересовался, нет ли в магазине другого выхода. — Си, — вежливо откликнулся молодой человек и проводил его к служебному ходу. Андрей оказался в каменном колодце, образованном те с настоящими друг к другу домами. Здесь, за парадным фасадом, текла своя, отличная от оживленной улицы мирная жизнь. Бельевые веревки, увешанные разноцветными тряпками, тянулись от балкона одного дома к другому. Их количество и расположение ярусов создавали ощущение карнавала и беззаботности текущего здесь времени. Откуда-то из распахнутых окон верхних этажей лилась музыка, оживленно обсуждали последние новости женщины на соседних балконах. Все эти краски и звуки сливались в один круговорот и падали вниз, создавая общую гармонию итальянского тенистого двора. Миновав несколько похожих внутриквартальных площадок, Орлов вышел прямиков к дому, где снимал квартиру, и, решив не подниматься наверх, занял местечко за столиком на веранде. Принесли меню. По правде говоря, Андрей уже определился с тем, что он закажет. К пицце Орлов относился прохладно. Его мама в детстве пекла пироги, с которыми не сравнится ни одна выпечка в мире. А уж он знал в этом толк. Пироги были воздушными, с начинкой из подмосковных грибов с помидорами, а еще с яйцами и солеными огурцами. Но больше всего Андрей любил ее сладкие сдобы с маком, или н а ч и н к а из свежих фруктов, посыпанной сахарной пудрой. Они таяли во рту, и ему казалось, что он мог умять целый поднос этих ароматных с хрустящей корочкой домашних булочек. Андрей заказал пасту д е т а л и н и с маленькими толстенькими наперстками в густом рыбном соусе. Скорее, это была даже не паста, а густое первое блюдо, напоминающее ему борщ, который когда-то варила мама. а также нарезку моцареллы-буфало, стакан персикового сока и тарелочку с ф у л ь е т е л л о За соседними столиками тихо вели беседы за в с е г д а т а и этого уютного кафе. С некоторыми из них он познакомился раньше, в п р е ж н е й с в о е й визиты в Неаполь. «Мама м и из подсобки выплыла тетушка Бенедетта и, широко раскинув руки, направилась к Андрею. На ее лице сияла такая лучезарная улыбка, что можно было подумать о предназначении ее какому-то очень высокому и важному гостю. Но нужно было знать неугомонную пожилую итальянку, которая вот уже третий десяток лет хозяйничала в этом душевном заведении, названным в ее честь. Андрей приподнялся, встречая хозяйку взаимной улыбкой и полупоклоном. «Надолго в наши края? Планирую завтра уехать». «Как вы тут без меня?» «Много событий». Она выждала паузу, интригуя его и размышляя, какую из новостей подать первой, чтобы не остыла, а какую на десерт. Андрей был благодарным слушателем, за что она его и ценила. «Сильвио мой заболел. Говорит, что у него депрессия. Вот скажи мне, разве есть такая болезнь? О, старый лгун! Еще вчера он подкатывал к д о р а т е я этой, прости господи, в е р т и х в о с т к и А сегодня лежит и стонет. Как ты думаешь, он поправится? Конечно, ты же знаешь, что я специалист по депрессиям. Смеясь, ответил ей Андрей. Но при одном условии. Либо отпусти его на футбол, но обязательно одного, либо сходи с ним в оперу, но обязательно вдвоем. Да, чуть не забыл. В оперу приготовь ему лучший светлый костюм, помнишь, из тонкой шерсти. На следующий день все как рукой снимет. Какой рукой? — не поняла тетушка. — Ну, так говорят иногда, другими словами, болезнь пройдет. Она наклонилась к нему и заговорщицки зашептала. — Твои советы нам всегда помогали. В знак благодарности п р и м е т меня бабу, ромовую, с абрикосовой пропиткой. — А почему шепотом? — тихо спросил Андрей. — Что я тебе сейчас скажу, никто не должен слышать. Скоси глаза направо, но голову не поворачивай. Видишь, на углу дома через улицу бежевый фиат. Так вот, один из этих молодцов тобой интересовался. Каморра, чертова!» Горячо шептала она ему. а н д р е й у видел у дома напротив припаркованный спортивный хэтчбэк. Двое в солнцезащитных очках о чем-то разговаривали, третий сидел за рулем. Почему-то решила, что они мафиози. «Ой, а этих ублюдков з а в е р с т у ч у ю Когда открывала ресторанчик, натерпелась от них. Бенедетта закатала рукав, показав шрам от пулевого ранения. Живот показывать не буду, эти сукины дети даже пахнут по-особому. — Чем? — Смертью, — коротко ответила она. — Они были с утра, но тебя не было. И вот подъехали минуту назад. — Как ты их увидела? Они же за твоей спиной. «Потрясенно», — Потрясенно спросил Андрей. Казалось, что Орлов понял секрет ее всезнания о том, что происходит в округе, и если бы она призналась, что может смотреть сквозь стены, то он бы не удивился. Однако секрет ее третьего глаза оказался до неприличия прост. Бенедетта кивнула на зеркальное отражение стакана с соком, стоявшего перед ним. «Спасибо, дорогая тетушка!» — он накрыл ладонями ее натруженные руки. Она кивнула. Если сматываться надумаешь, то скутер на заднем дворе, ключи в замке, наверное, сейчас тебе не до бабы. У него не было времени подниматься к себе, все, что ему необходимо для отлета, было в дорожной сумке. Правда, оторваться на мотороллере от спортивного автомобиля достаточно проблематично, и он решил подстраховаться. Старенькая Веспа стояла на внутреннем дворе под парусиновым тентом. Андрей передумал ее заводить и быстрым шагом обогнул дом, выйдя на улицу с противоположной стороны. Поставив скутер на подножку, он пошел к караулившей его машине. Как и предполагалось, за рулем остался только водитель. Сладкая парочка, скорее всего, сейчас поднималась в его квартиру. Зайдя так, чтобы его не было видно в зеркало заднего обзора, Орлов достал из потайного кармана дорожной сумки тонкий стилет, И осторожно вдавил в шину, убедившись в результате качественно выполненной работы, колесо автомобиля медленно опустилось на обод. Водитель в наушниках был поглощен поеданием чего-то вкусного из бумажного кулечка, зажатого между коленями. Андрей вернулся к скутеру и повернул ключ зажигания. Двигатель молчал. Черт, этого еще не хватало. Он приподнял с и д е н ь е скрывающее моторный отсек. Ага, вот оно. Два свисающих провода были разомкнуты. Скорее всего, т е т у ш к а Бенедетта использовала этот п р и е м как противоугонное устройство, ведь вездесущие неаполитанские мальчишки всегда готовы опробовать такое демократичное транспортное средство в своих интересах. Норлов поднял голову и увидел возвращающихся к машине преследователей. Они тоже заметили Андрея и побежали в его сторону. Скутер взревел и, заложив вираж, помчался Покорса Умберто, удаляясь от погони. н Он о видел, как сорвался с места Фиат и помчался за ним. «Надо свернуть от в и Калета направо, иначе по прямой они меня быстро догонят», — подумал Андрей и оглянулся. Машина повернула за ним, но неожиданно ее начала бросать из стороны в сторону, и она, сбавив скорость, прижалась к краю проезжей части и остановилась. «Вот и славно!» У него не было задачи уезжать далеко от вокзала. Он направился к площади Гарибальди, заложив круг по улице, ведущей к железнодорожной станции с противоположной стороны. Скоростной экспресс Триниталия готовился отправиться, когда Андрей, запыхавшийся от бега по платформе, вскочил в вагон. Жажда мучила его, но времени купить бутылочки воды не хватило, и он вспомнил нетронутый стакан с соком на столике у Бенедетты. «Господи, помоги мне правильно распоряжаться отпущенным временем. Почему так происходит, что большая его часть уходит в мусорную корзину? Ведь только из оставшихся разрозненных минут лепится то, что ведет меня к цели. А может быть цель ложная, или все эти годы я иду не туда и стремлюсь не к тому? Почему и от кого надо бежать? Кто эти люди и каковы их намерения?» Вопросы рождались и гасли в его голове, как беспокойный рой разбуженных ос. Он чувствовал, что в событиях последних дней есть что-то неестественное, что не укладывается в логическое построение его мыслей. Странное поведение Эльзы, недосказанность Шефера, умело закамуфлированная авария, недавние преследователи — это командировка в конце концов. Когда он очнулся в госпитале, куда его, как выяснилось позже, привезли после аварии, первый вопрос был об э л з е Средних лет медицинская сестра подошла к кровати и пояснила, что с Эльзой все хорошо, и она завершает обследование. Несколько успокоившись, Андрей поинтересовался, как долго был без чувств. Тем же ровным голосом ему пояснили, что он в больнице города Турку и чуть менее суток находился без сознания. Его озаботил такой долгий промежуток времени в беспамятстве, и он снова спросил, все ли с ним в порядке. Медсестра бесстрастно пояснила, что существенные травмы отсутствуют, но есть небольшие ушибы, ему придется задержаться в связи с дополнительным исследованием внутренних органов дней на пять-шесть. Однако Эльза не приходила, не пришла она и на следующий день. Орлов нашел телефон в дорожной сумке, которая лежала на прикроватной тумбочке. «Абонент находится вне зоны доступа, перезвоните позже». Ничего не понимая, Андрей разыскал дежурную медсестру и попросил выдать ему одежду. «Не разрешено», — ответила она, даже не взглянув на него. «Кем не разрешено?» — удивился он, но женщина промолчала. Размышляя, что же ему делать дальше, он пошел по длинному больничному коридору, освещенному тусклым призрачным светом. В конце концов... перед стеклянной дверью орлов увидел высокий белый стол напоминающий стойку ресепшн в противоположном углу разместилась зеленая зона в зарослях декоративных тропических растений тихо ж у р ч а л а вода скользящая по камням в миниатюрный водоем за столом освещаемым светом настольной лампы сидел молодой человек его лицо в свете мерцания монитора казалось безжизненным и можно было подумать что это был манекен но то чем он занимался с в и д е т е л ь с т в о в а л а что это был человек. Юноша вырезал ножницами из бумажной салфетки желтую снежинку. Не поднимая головы, медленно, словно по слогам, он проговорил. «Хорошо успокаивает. Хотите попробовать?» При этих словах молодой человек протянул ему ножницы и салфетку, которая свисала с руки и напоминала дохлую медузу. Предложение прозвучало так обыденно, как будто Андрей стоял рядом по меньшей мере час, а то и больше. Подражая собеседнику, он склонился над стойкой и прошептал. «Где я? Мне нужна одежда, я хочу уйти». «Вы в частной медицинской клинике, отсюда уйти невозможно, не разрешено», ответил молодой человек и продолжил свое занятие. «Все-таки надо было взять ножницы», — подумал вскипающий от негодования орлов, но вслух произнес зловеще четко и громко. «Я сейчас возьму этот стул и разнесу вашу богодельню к чертям собачьим. Если не получу ответа, где я нахожусь и одежду, чтобы уйти? Не советую испытывать мое терпение». Неизвестно, что возымело действие — интонация, с которой он высказал свою угрозу, либо то, что он произнес этот ультиматум, неожиданно для самого себя, на русском языке, перемежая ненормативной лексикой. Неживое лицо его странного визави преобразилось. Андрею показалось, что оно радостно улыбнулось одними губами, но глаза продолжали оставаться холодными и безжизненными. Рука, сидящего за столом, потянулась к чему-то невидимому для Андрея. В то же мгновение дверь, застекленная матовым стеклом, распахнулась. Двое в темно-зеленых балахонах приблизились к нему. И неожиданно один из них приставил к шее нечто. Раздалось шипение. Щелчок и с о з н а н и е угасло, подобно меркнущему экрану телевизора. Если его обесточить. Экспресс прибывал на железнодорожный вокзал Термини. Орлов решил не испытывать судьбу и побыстрее покинуть это людное, но небезопасное для него место. Он проследовал, не выходя на поверхность в метрополитен. Был час пик, и поток людей увлек его на платформу. Кто-то сзади сильно толкнул его в бок, Андрей оглянулся и передвинул на грудь дорожную сумку. Не хватало еще лишиться ее содержимого в этом толчье. Он знал, что это время — рай для римских карманников. а потому не имел привычки носить что-либо в карманах. Ему надо пройти вперед к головному вагону, пропустить один состав и оглядеться, а нет ли за ним слежки или желающих поближе познакомиться. Прибывший состав поглотил солидную порцию отъезжающих, перрон ненадолго опустел, но тут же начал заполняться новыми пассажирами. Нет, так я вряд ли определю своих соглядатаев. Андрей подошел вплотную к стене, у которой заканчивалась платформа, Из черного жерла тоннеля тянуло сыростью и холодом. Он присел, делая вид, что завязывает шнурок, достал небольшое зеркальце и внимательно всмотрелся в толпу. Есть! Молодой итальянец, только что пристально смотревший на него, резко отвернулся. Сейчас проверим, что нужно сеньору. Дождавшись очередной состав, он убедился, что привлекший его внимание юноша не особо стремится уехать. и сделал пару шагов назад в темноту подземного коридора. Здесь должен быть выступ, а за ним ниша, и немного подождать. Нащупав сумку, Орлов вытянул стилет и замер. Через несколько секунд чернильный мрак тоннеля рассеялся. Зрение адаптировалось к темноте, а чуть позже он увидел приближающуюся тень. Когда незнакомец поравнялся с ним, резкая подсечка в область колена и одновременное удушающее движение левой руки в области шеи разом завершили слабое сопротивление противника. «Ху с е н тыд!» Андрей прошептал в ухо и, чтобы дать возможность ответить, слегка ослабил хватку. Он чувствовал, как наполняются воздухом легкие удерживаемого. «Пожалуй, достаточно». «Ху!» Соперник, пытаясь покачать головой, потрясенно мычал. «Чихамандата?» — переспросил он на итальянском, и, не дождавшись ответа, ткнул его указательным пальцем свободной руки в область чуть ниже шестого позвонка, в углубление борозды спинномозгового нерва. Тело обмякло и сползло к ногам на бугристую поверхность бетонного покрытия. Андрей отряхнулся, убрал стилет в специально предназначенный отдел дорожной сумки. Минут на пятнадцать хватит. А больше, чтобы оторваться от непрошенных спутников, ему и не нужно. Осторожно выглянув на ярко освещенную платформу, он дождался прибытия состава, когда внимание стоявших на перроне сосредоточилось на посадке в вагоны, вышел из укрытия и впрыгнул в переднюю дверь первого вагона, потом мгновение подождал, И перед самым закрытием дверей покинул его, перейдя на противоположную сторону, где уже готовился к отправлению такой же состав. Андрей размышлял, ехать ли прямо сейчас в аэропорт или заночевать в итальянской столице. Перспектива провести ночь в зале ожидания утреннего рейса на Москву не прельщала его. Оставаться на ночлег в итальянской столице означало обрекать себя на неоправданные риски. Кто знает, что на уме у охотников за ним. Решено, полюбуюсь ночным Римом, а ближе к полуночи закажу такси до Фьюмичино. Переночую и в аэропорт. Наметил он для себя алгоритм дальнейших действий, выходя на станции Барберини. В т е м н о м небе вечного города, чуть подкрашенным затухающим закатом, висела полная луна. Свет уличных фонарей затмил мерцание звёзд, и величественный жёлтый диск полновластной властотельницы ночного купола свидетельствовал только об одном — «Вы но подо мной». Какофония звуков, издаваемых проезжающими вдали от этого квартала автомобилей, возгласы запоздавших туристов, шепот ночного ветерка в кронах платанов — все это и было голосом древнего мудрого города. Удивительно было осознавать, что много веков назад на это небо смотрели, подобно ему, «Понтипилат и Нерон» по этим переулкам, вымощенным булыжникам, Отлакированным множеством ног гуляли плавты публи-авидий, а древние стены слышали призывные кличи гладиаторов и стоны жертв и воинов Алариха. Всякий раз, возвращаясь сюда, он словно растворялся в атмосфере окружающих его красок, звуков и запахов, и сам становился свидетелем этой восхитительной истории взлета и падения многих людей, городов, империй. Он чувствовал себя частицей, молекулой на ночном перекрестке пространства и времени. На травертиновых ступенях у фонтана Треви сидели редкие посетители. Невидимые глазу струи падали вниз и маленькими морщинами разбегались по антрацитовой поверхности воды. Редкие капли рождали порой искрящиеся гейзеры, тут же гаснущие в маслянистом отражении ночного неба. Андрей присел, чтобы послушать эту незримую музыку воды и камня. Он любил такие мгновения, они помогали обрести ему душевное равновесие между прошлым и предстоящим. Статуи из глубины триумфальной арки казались ожившими, причудливая игра отраженного света и теней. Словно заставляли их двигаться, лишь величественный океан, выдвинувшийся вперед, был холоден и неподвижен. Ему по должности так положено, — мысленно улыбнулся Орлов. Он посидел еще немного, уходить не хотелось. «Что-то ждет меня в поезде, в отчие края», — вслыл в памяти фрагмента давно забытой песни. Андрей часто напевал Эльзе услышанные им в детстве мелодии. Она сама просила об этом, когда они вдвоем, укрывшись пледами, сидели у камина. Завывание в юге за окном... угадывалась только по колышущимся язычкам пламени и редкому стуку, срываемого с верхушек сугробов снега в окно. «Ты в низине родилась, в низине росла, и в низине б тебе поискать ремесла. На крутом берегу все дороги круты, беспокоюсь, боюсь, заплутаешься ты». Андрей помнил, как вечерами в московской квартире играла пластинка, как забавно мелькали изображения на бумажном кругляше в центре диска. Отец с матерью сидели на диване, держа друг друга за руки, и подпевали а л и и Ошпе, а потом он опускался на палас, расстеленный на полу гостиной, и засыпал под чарующие звуки неведомых ему инструментов. Орлов поднялся. стало свежо. Набросив на плечи ветровку, он направился в сторону замка Святого Ангела. Мост через Тибор к этому времени опустел, редкие прохожие спешили по домам. Андрей облокотился на перила моста. Подумать только, этому строению почти две тысячи лет, а он продолжает служить людям. Наверняка насмотрелся за это время на многое. Интересно, если бы человек имел возможность жить так долго Он, наверное, скончался бы не от старости, а от впечатлений. До встречи, дедушка Сан-Анджело. Надеюсь, еще увидимся. Сойдя с моста, Орлов повернул налево, в направлении собора Святого Петра, но, пройдя несколько десятков метров, решил, что было бы правильным уйти парком Анриана, чуть правее Ватикана, чтобы сразу выйти к церкви Святой Анны и стоянке такси неподалеку. Визг автомобильных шин, разрывая тишину, ударил по перепонкам. Андрей, погруженный в красоту летней ночи, невольно отшатнулся. Из мгновенно распахнувшихся дверей черного джипа выскочили двое. на Расстояние было столь малым, что он едва успел среагировать на то, что слева, впечатав тому подошву ботинка в центр груди, успев оценить, как здорово это у него получилось. В тот же момент страшный удар сбил его с ног. Сгруппировавшись, он успел откатиться с места падения, чтобы сориентироваться, откуда ждать угрозы. Нападавший справа, полагая, что жертва беспомощна, вытащил из кармана плотно свернутый пакет, встряхнул его и направился к лежащему Андрею. Краем глаза он увидел, как поднимается после его удара другой. «Они не намерены убить меня. Тогда вопрос, зачем я им нужен?» Подпустив противника поближе, Орлов совершил прыжок, который знатоки брейк-данс оценили бы как ветряную мельницу. Последовавшие за этим поочередные прямые удары в корпус сжатыми пальцами опрокинули нападавшего. Но Андрей совсем упустил из виду поднявшегося после его первого фронткика. Неожиданный удар в область шеи снова свалил на четверенки, а последующий удар вбок по ребрам опрокинул его навзничь. В попытке подняться он повернулся, и совершенно напрасно, удушающий захват сзади без вариантов освободиться. Сознание медленно уплывало, напряженные мышцы шеи уже не могли сопротивляться железной хватке противника, стремящегося его удушить. Черт, как нелепо. Розовая пелена застилала глаза, сумка со стилетом лежала поодаль, не дотянуться. Сквозь мглу, наполнившую его мозг, он услышал зуммер. Звонок с того света? Хватка державшего его сзади внезапно ослабла. Андрей, не имея сил подняться, хватал воздуха ртом, но спазмы не позволяли сделать этого. Его вырвало, только после этого свежий воздух наполнил и расправил схлопнувшиеся легкие. п р о к а ш л я в ш и с ь он поднялся и, покачиваясь на неверных ногах, огляделся. Двое лежали л ь н и ч к о м на асфальте, третий, державший в руках электрошокер, стоял рядом. Не веря глазам, Андрей качнулся в сторону и, пристально и вглядевшись, хрипло воскликнул. «Тунисец!» «Почему тунисец? Я итальянец, но родился в Иране». «Дорогой ты мой иранец!» н а т избытка чувств он хотел обнять спасшего его от неопределенных последствий, и не весть откуда взявшегося утреннего посланца от Шефера, но тот отстранился и потребовал вывернуть карманы. «Зачем?» — удивился Андрей. й у меня там ничего нет. Выворачивай!» — с требовательной интонацией тихо произнес Иранец. Ничего не понимая, он сунул руки в боковые карманы, пальцы нащупали в уголке одного из них что-то похожее на таблетку. Орлов осторожно вытянул ее двумя пальцами, это была крохотная металлическая сфера. «Что это?» «Давай!» – мужчина протянул руку. Андрей отдал железную горошину, и ранец бросил ее на землю и наступил каблуком. «Прощай и быстро у х о д я отсюда!» Фигура спасителя растворилась в темноте парковых деревьев. «Как зовут тебя?» Крикнул он ему вслед, не надеясь на ответ, однако с противоположной стороны от того места, где сокрылся незнакомец, раздалось тихое. «Друзья зовут меня д е с т и н у Когда он добрался до стоянки такси, часы на колокольне пробили полночь. Словно новый день знаменует новую задачу на предстоящей неделе. Андрей загадал, что если доберется до аэропорта без приключений, то вся его дальнейшая поездка пройдет без осложнений, и ненужных проблем. Ночная автострада до Фьюмичина была свободна, и уже через полчаса он был на месте. В небольшой гостинице у аэропорта, в которой часто останавливался раньше, Андрей снял одноместный номер и попросил принести в номер бутылку минеральной воды и стакан чая с лимоном. Давняя жажда не давала покоя. Прежде чем принять душ, он погасил свет в номере и посмотрел на улицу. Окна выходили во внутренний дворик. Не обнаружив ничего подозрительного, Орлов прошел в ванную комнату. «Где они могли подбросить маячок?» «Пожалуй, в толчье метро. Точно, кто-то еще толкнул меня вбок», — вспоминал он, стоя под бодрящими струями холодной воды. «До самолета восемь часов, надо встать в шесть, чтобы попасть на регистрацию». Андрей нарочито проговаривал себе эту установку, и она безупречно служила ему второй десяток лет. Внутренний хронометр, заведенный еще с армейской службы, работал четко, без сбоев. Он лег в постель, ночные тени плыли по потолку причудливой чередой, погружая его в воспоминания минувших дней. «Ну-с, молодой человек, как мы себя чувствуем?» Кругленький, низкого роста человек в белом халате буквально вкатился в палату. «Что беспокоит? Пора вам, мой друг, подумать о том, чтобы покинуть наше славное заведение, а вы вдруг надумали у нас задержаться. Непорядок!» Завершив свою тираду, доктор противно захихикал и, поставив стул на середину комнаты, присел, смешно закинув нога на ногу. «Как ему это удалось при таких коротких ногах? Айболит хренов!» — подумал Андрей, наблюдая за странным гостем. «Однако он ошибался. Это был не гость!» По центру комнаты сидел хозяин клиники, специализирующийся на травматологических заболеваниях. «Почему вы меня здесь удерживаете? Я хочу видеть свою жену», — глядясь под лобби и п а м я т я о ночных событиях потребовал Орлов. «Помилуйте, кто же вас держит? Прямо сейчас можете уйти, кстати. Эльза ждет встречи с вами за дверью». Ничуть не обидевшись, застрекотал Айболит. «Ваше состояние стабилизировалось. Считал бы правильным побыть у нас еще дня два-три, дабы избежать посттравматических реакций. Но если настаиваете, удерживать не буду». Андрею не понравилось, что этот бодрячок назвал Эльзу по имени. «Значит, они знакомы, она в курсе того, что с ним происходит и почему его ночью скрутили и вернули в палату». «Позовите жену!» Он сделал акцент на последнем слове, нарочито не назвав Эльзу по имени. «Хорошо, хорошо!» Толстячок подскочил со стула, потер ладошки, словно собрался трапезничать. Андрею даже показалось, что у его собеседника сейчас потекут слюни. Однако этого не произошло, и белый халат продолжил. «Я з а г л я н у к вам сразу после общения с супругой, нам надо уточнить кое-какие обстоятельства». В палату вошла Эльза и подошла к кровати. Ему показалось, что жена недавно плакала. Темные круги под глазами и тревога в глазах. Он приподнялся. «Что с тобой? Как ты себя чувствуешь?» Андрей хотел взять в руки ее ладони, но она отстранилась и присела на краешек стула. «Я не заразный», — попытался он пошутить. «Вообще-то у нас принято приносить больному апельсины в маленьком вязаном пакете. Авоська называется». «Андрей, ты не понимаешь», — Эльза подыскивала нужные слова. «Я сейчас уезжаю. Мне надо побыть одной. Если захочу тебя увидеть...» т о сообщу?» о н а стремительно поднялась и вышла из комнаты. Он хотел окликнуть ее, но передумал. Сказать, что Орлов был обескуражен, не значило ничего. Андрей был потрясен. Видимо, он недостаточно хорошо знал свою Эльзу. Запас стрессоустойчивости позволил ему отпустить ее молча. «Значит, на то у жены есть весомые причины. Придет время, все узнаю. Вот тебе и Занзибар». «А сейчас надо понять, что им от меня нужно». Ему захотелось прилечь на кровать, голова слегка гудела, и привкус железа появился во рту. За дверью послышались оживленные голоса, снова вошел доктор, в руках он держал папочку. «Так, что это у нас такое нерадостное выражение лица?» «Вы не ответили на мой вопрос, почему меня здесь удерживают?» В свою очередь поинтересовался Андрей, правильнее было бы сказать, потребовал ответить. Но он не желал конфронтации и постарался вложить в вопрос максимум дружелюбия. Доктор расценил стремление своего пациента к миролюбию и безмятежно спросил, оглядывая углы палаты, будто там кто-то прячется. «Кто? Кто вас удерживает?» «Не знаю», — пожал плечами Орлов. «Выскочили у дверей на выходе из коридора ниндзя какие-то, укололи в шею, скрутили и в кровать уложили». Он излагал события вчерашнего ночного происшествия в той последовательности, которую помнил. И этот, с желтыми снежинками. Куда он их собрался клеить? Новый год давно прошел. — Молодой человек! — умилительно, словно жалея его, — пропел колобок. — В нашем коридоре нет дверей на выход. Сообщения между этажами только на лифте или эскалаторе для персонала и тяжело больных. «Как это нет? Вчера были, а сегодня нет?» «Там у вас еще летний садик в миниатюре», — возмутился Андрей и добавил. «С водопадом. Вам показать?» «Ну, если настаиваете», — улыбнулся доктор, выставляя ладони, пропуская его вперед. Пока они шли по коридору, он тихо бормотал что-то про артериовенозную мальформацию и аневризму, дефицит памяти и психическое расстройство. Пройдя еще несколько шагов, Орлов уперся в стену. Не понял, где ресепшн. Он провел по стене рукой, шершавая поверхность щекотала ладонь. Повернувшись к доктору, спросил, глядя прямо в глаза. Вчера здесь стоял белый стол и зеленая зона. Где они? Здесь никогда не было никаких столов. И в этом нет никакой надобности. Кого тут охранять? Тупик? Может быть, вам все-таки задержаться у нас? «Хотя бы на короткое время?» Андрей, ничего не сказав, обошел доктора и зашагал в палату. Вечером зашла медицинская сестра. Все так же молча сложила таблетки на прикроватную тумбочку и протянула стакан с водой. Он забросил капсулы в рот, сделал несколько глотков и лег. Но как только женщина вышла, выплюнул таблетки на ладонь, у него на вечер были другие планы. Ближе к полуночи, когда движение за дверью прекратилось, Орлов осторожно приоткрыл дверь и вышел в коридор. Одно из двух. Либо они успели замести следы, хотя он понимал, что это за одну ночь невозможно сделать, либо у него галлюцинации, и ему надо продолжать лечение. «А как быть с Шефером? Он же ждет его!» Все так же призрачно отмечали его путь больничные светильники, пока Андрей добирался до злополучного тупика. Дойдя до конца коридора, он еще раз огляделся. Нет ни стола, ни двери, ни журчащего ручейка. Посмотрел вверх. Ничего, что привлекло бы его внимание. Не бывает столь реалистичных видений, даже если разум затеял с ним неравную игру, подумал Андрей присел. В том месте, где, по его убеждению, стоял стол, он нащупал в напольном покрытии четыре явных углубления из подстоявшего здесь ранее стола. Зноб пробежал по спине, хотя в помещении было душно. Орлов обратился к противоположной стене и провел рукой. Место неровности в штукатурке совпадало с ранее выступавшим из стены водопроводным краном. «Зачем им вводить меня в заблуждение?» И как они ухитрились за столь короткий срок все завуалировать. Надо уходить отсюда. Чем быстрее, тем больше шансов на успех. Неопределенность мучила и пугала одновременно. В противоположном крыле длинного коридора, равноудаленном от его палаты, горел слабый свет. Осторожно ступая, Андрей двинулся туда, стараясь держаться стены, на которую не падало слабое свечение тусклых ламп. Шкаф, стол, стул. «Ничего интересного. Камеры слежения отсутствовали, на столе лежали папки с бумагами, перекидной календарь. На краю столешницы органайзер, пара ручек, нож для бумаги и прикрепленная к поверхности стола напоминалка о грядущем событии на завтрашний день». «Какой у нас день завтра?» — он внимательно посмотрел на календарь. «Что? Этого не может быть! Он пробыл здесь не двое суток, а две недели!» Дрожащими от возбуждения руками Орлов открыл ящик стола. Ключ. Наблюдая перед собой только одну замочную скважину, он не стал медлить. Дверца шкафа открылась. Сумка! Его дорожная сумка! Внезапно послышались приближающиеся шаги. Стараясь не издавать шум, Андрей выхватил планшет и прикрыл дверь шкафа. Возвращать ключ в ящик было поздно. Он метнулся в нишу, которая образовалась между мебелью и стеной. Кто-то, невидимый ему, подошел к столу, раздался скрип отодвигаемого стула. Через короткое время шелест бумаги заменился звуком выдвигаемого ящика. Раздались глухие стуки. Судя по всему, в столе что-то искали, и наиболее вероятно, что объект поиска зажат сейчас в его руке. Наступила тишина. Ночной гость поднялся, и послышались удаляющиеся шаги, которые вскоре затихли. Андрей вышел из своего сомнительного укрытия, осторожно ступая, выглянул в коридор. Прямо ему в лицо глядели широко распахнутые глаза женщины. Он схватил ее за предплечье и рванул на себя, закрыв ладонью рот и прижимая к стене. «Мне нужно уйти, покажи, как это можно сделать!» Орлов ослабил хватку ладони у рта. Несмотря на приступ испуга, она отрицательно покачала головой. Продолжая удерживать е е Андрей дотянулся до стола, вытянул пластиковый нож и, приставив горлу женщины, п о с л о г а м п р о и з н е с "Я вынужден буду убить тебя, если не поможешь мне. Даже не сомневайся". Его прошлый жизненный опыт позволял ему это сделать. Будучи мягким и спокойным по натуре, Орлов успел побывать в ситуации когда цена его жизни была тождественна чьей-то смерти, и он всегда выбирал собственную жизнь. Кажется, она ему поверила, прочитав решимость в его глазах, прижатая к стене жертва согласно кивнула головой. Чуть позже, когда он, выпрыгнув из окна первого этажа, бежал среди деревьев, а за спиной, одно за другим, словно праздничная иллюминация, вспыхивали ярким светом окна серого приземистого здания, Стало понятно, что для его невольной спасительницы долг оказался превыше всего. Возможно, это был ее страх перед теми, ч ь и у к а з а н и я на его удержание было нарушено. На случай возможной погони он резко сменил направление движения, уходя влево под прямым углом. Шум города удалялся, а с ним удалялся и порт, откуда он планировал изначально отбыть на пароме. Ровно в шесть утра Андрей проснулся, быстро умылся и спустя полчаса стоял у стойки регистрации на рейс. В зале отлета сквозь стеклянные витражи было видно, как к зеленому брюху Боинга подают трап. Что ждет его там, на родине? Его интуиция молчала.